Глава шестнадцатая. В ловушке. «Я могу открыть окно?» Прикрывая лицо платком, спросила Уэйдена. «Здесь очень душно». «Что?» Красные воспаленные глаза, непонимающе смотрели на меня. Сам мужчина страшно исхудал за те дни, что мы не виделись. Кожа пожелтела и выглядела тонкой и хрупкой, как пергамент. Черты лица заострились. Трехдневная щетина добавляла десяток лет сверху. Вверх рубашки, выпущенной из затертых брюк, был распахнут, открывая тощую грудь. Уже почти ничего не осталось от того яркого и жизнерадостного молодого мужчины, которого я знала когда-то. Курительные смеси из Эмират Барху. Зараза, погубившая столько жизни. Я ведь все никак не могла понять, что же так сильно могло изменить его. Как и по каким причинам тот, Эйден, превратился в злобного и немного сумасшедшего, одержимого местью мужчину, которого мы встретили на балу. Списывала все на тоску поселения и так ошиблась, не заметила, что отравляет его столько месяцев. Как там говорила Мергари, «по чуть-чуть не считается» — отговорка, которую так любит повторять одурманенные, что в любой момент могут перестать, но это лишь успокоение, самообман. Как и когда он начал курить этот яд? Когда боль утраты стала совсем невыносимой? Когда мысль о том, что любимая предпочла его другому, разъела душу? Всего чуть-чуть, пару грамм, и долгожданное забвение? Ведь это не считается». Но потом горстки стало мало, доза увеличилась, стал меняться и состав смеси. и он закупал контрабандные, более сильные наркотики день за днём, неделя за неделей, отравляя разум и лишая рассудка. И рядом не было никого, кто бы смог остановить и уберечь. «Я хочу открыть окно», — вновь повторила я, поворачиваясь к нему спиной и активируя защиту. «Ты ведь не возражаешь?» «Нет». Я открыла створку, впуская свежий воздух в кабинет и пытаясь отдышаться. От дыма кружилась голова, а горло подкатывала тошнота. «Ты пришла», — Произнес Эйден, становясь рядом, слишком близко. Защита предупреждала об осторожности, требуя отойти, оттолкнуть, связать, в конце концов. Искра вспыхнула в крови, готовая в любой момент прийти на помощь. Но я не могла, только не сейчас. Эйдену нужен был друг. Кто-то, кто смог бы вернуть его назад. Моего предательства он бы не пережил. «Ты меня напугал». Призналась я, поворачиваясь к нему и отступая чуть в сторону, пытаясь хоть немного увеличить расстояние между нами. «Но ты пришла». Мутные глаза лихорадочно блестели, а глаза бегали туда-сюда. «Я не могла не прийти, ты мой друг», — мягко произнесла я, старательно улыбаясь. «Спокойствие и доброжелательность, и никак иначе». «Друг», — повторил Виконт, и губы исказились в горькой усмешке. «А если я не хочу быть твоим другом?» «Не очень жаль». «Селена меня предала». Вдруг заявил он и хлопнул ладонями по подоконнику. От громкого стука я едва не подскочила на месте и лишь сильнее стиснула кулаки. «Эйден, я вот только сегодня понял это. Целый год как дурак чего-то ждал, страдал, переживал, мечтал вернуть. А теперь прозрел». «Это хорошо». От его криков заболела голова. «Она просто расчетливая сука!» Я все-таки вздрогнула и отступила еще на шаг. Потом еще на один и спряталась за огромным креслом». «Продалась за титул земли остальную хрень. Продала наша любовь. И после этого я должен по ней скучать?» На следующем крике его голос резко сел и снизился до шепота. «О, нет. Эта сучка мне не нужна. Права была мама, Селена меня недостойна». Его лихорадило и водило из стороны в сторону. И я не знаю, каким чудом он оставался на ногах. А я в очередной раз пожалела о том, что плохо помнила целительские курсы. Ведь было какое-то снотворное заклинание, но я никак не могла вспомнить его». «Хотя нет, тут нужно что-то посерьезнее заклинание бывшей студентки. Для того, чтобы вывести весь яд и очистить разум, нужны профессионалы». «Я исцелился». Эйден вновь сосредоточился на мне и оскалился. «И все благодаря тебе». «Я очень рада». Рассеянно отозвалась в ответ, думая, как теперь выпутываться. «Ты ведь меня понимаешь, как никто. И как я раньше этого не видел». «Не видел чего?» Спросила у него, пытаясь догадаться, в какую сторону его унес обкуренный мозг. «Что мы идеально подходим друг к другу, как две половинки одного целого». Только этого не хватало. Надо было вырубить его намного раньше, а не слушать этот бред. Чем дальше, тем глупее. «А как же Мэргари? Она тебя любит?» Про Леонардо я решила не говорить. Упоминание бывшего друга может лишь ухудшить ситуацию. «Это подстилка?» Зло хохотнул он. «Да под кого она только не ложилась, пытаясь продать себя подороже? Она не меня любит, а мой титул — деньги и земли. Эта тварь вообще не умеет любить?» «Ты не прав». «Моя Йола», — улыбнулся он, двигаясь на меня. «Такая наивная, такая добрая, привыкшая видеть во всех лишь хорошее. Нет, Торнтон не тебя». «Но я все еще его жена», — напомнила ему. «Это ненадолго». Эйден пытался подойти ближе, и даже обнять меня, но я не позволяла. Так мы ходили вокруг кресла. «В каком смысле?» «Ваш развод — это лишь вопрос времени. Поиграть с тобой бросит. Такие, как он, не умеет ценить клад, а я могу. Я, в отличие от него, никогда тебя не изменю. И уж точно не притащу любовницу в свой дом, знакомить с женой». «Что ты имеешь в виду?» Я замерла, и Эйден тут же этим воспользовался, обхватывая руками, обдавая удушливым перегаром, от которого меня едва не стошнило. «Он уже несколько месяцев спит с Армель, и ваш брак нисколько этому не помешал, а ты не знала?» «Это неправда», — ответила ему, вырываясь из его объятий. Быть больше вежливой и обходительной я не собиралась. «Армель мне сама открылась. Кстати, отличная баба. Такое в постели вытворяет. Они давно переписываются и тайком встречаются у нее дома. Или ты думаешь, она приехала в Нагорье пейзажами любоваться?» «Ложь!» выдохнула я, а ревность уже загоралась в груди, мешая здраво мыслить. «Правда? А ты проверь и убедись сама». «Не буду, я доверяю Леонардо. «Наивная крошка Айола. Мне так жаль тебя, но ничего, я смогу тебя защитить». Бекон снова потянулся ко мне, и я не выдержала. «Прекрати, великий Эйден, на кого ты стал похож смотреть жутко». «Так спаси меня, спаси, и я сделаю тебя счастливой». Я уже счастлива, и мне жаль, что ты этого не понимаешь. Не надо, Йола, не надо играть с моими чувствами. А с чем тут играть? Ведь чувств нет. А то, что сжигало его сейчас лишь наркотический дурман, создавший для мужчины свой собственный придуманный мир. Сзади громко хлопнула дверь, которую кто-то пинком выбил из проема. Стукнувшись о стену, она жалобно повисла на сломанных петлях. Я уже знал, кто там, еще до того, как повернулся. Леонард. «А вот и твой муж!» — радостно хохотнул эйдан и закашлялся. «Привет, бывший друг!» «Айола, идем?» — ледяным тоном произнес муж. «Лео, я...» — я сказал, идем. «Надо же, как он себя, будто собачонку подозвал!» Издевательски протянул Виконт, за что и получил по лицу. Всего доли секунды, я даже не успела что-то заметить. Вскрикнула Мэргари и бросилась утешать поверженного любовника. От Торнтон вновь повернулся ко мне. «Идем?» А слушаться я не посмела. Подхватила юбку и выбежала, бросив последний взгляд на поверженного мужчину, неожиданно ловя его довольный взгляд, который эйдан не успел спрятать. «Леонард, послушай», — сказала я через две минуты жуткого молчания, которое мы провели в карете. «Я ничего не просил». Прервал он меня, продолжая изучать пейзаж за окном. «Никогда. Кроме одного. Давал все, что ты хотела, и просил лишь об одном — не встречаться с Эйданом. «Прости, но ты мне солгала». «Я тебе не лгала». Тут же возразила в ответ и нахмурилась, что то не давало мне покоя, но я никак не могла понять, что. И «Я знаю, что нарушила твою просьбу, но стоял вопрос жизни и смерти». «Это предательство». «Я тяжело сглотнула. Ты не прав». «Давай пока помолчим. Не уверен, что могу сейчас нормально мыслить. Поговорим потом, когда я немного остыну, пока мы не наговорили друг другу лишнего» а я неожиданно поняла, что не давала мне покоя. Роза. От него удушливо пахло розовой водой. Я уже чувствовала этот аромат. Армель. Это стерва. Скользнула взглядом по мужу, пытаясь хоть что-то рассмотреть по его непроницаемому лицу. И надо было ему в этот момент повернуть голову, показывая тугой воротник рубашки, на котором ярким огнем алел цвет помады. И сердце будто разорвалось на куски. Нет. Я не должна была верить этому. Не должна. А механизм уже запущен. Оставались последние штрихи доказательства, которые я получила уже вечером. Прибыв в особняк, Леонард велел идти в спальню, при этом приказав двум лакеям меня сопровождать, как провинившегося ребенка. Обидно до да, слез. Убежав в покое, я громко хлопнула дверью, точно дитё неразумное, и застыла тяжело дыша. Перед глазами все еще красной тряпкой олел след от помады на рубашке моего мужа. «Муж мой, а помада не моя, и запах тоже не такой чужеродный, слишком сладкий». Я села на кровать, беря в руки одну из небольших разноцветных подушек, которую купила вчера во время прогулки по магазинам, желая добавить красок в нашу безликую спальню, и прижала ее к себе, впиваясь ногтями в мягкую ткань. «А что хотела, глупая?» Глухо спросила сама себя с раздражением, откидывая подушку прочь и вновь вскакивая. Сидеть на одном месте было просто невыносимо. Надо действовать. И, хотя замуж, отлично же понимала, что верности от Торнтона ждать не следует. И не ждала, не хотела. Знала, что он дамский угодник и любимец женщин. Конечно, знала, но не думала, что все произойдет так скоро. Но это было тогда, до того, как непрошенные чувства поселились в сердце, а жгучая ревность затуманила разум. Все изменилось, неуловимо, непонятно, быстро. Одна только мысль о том, что Леонард мог трогать эту маркизу, что ее хищные коготки впивались в его плечи, а порочные губы жадно целовали лицо и тело, заставляла кулаки сжиматься от злости. «Мне казалось, что любить я больше не смогу» что все сгорело, превращая сердце в грязный пепел. страсти и желание — да, но только лишь это. Хватило всего двух недель, чтобы все изменилось. Но почему и как, я до сих пор не могла понять. Никакого ухаживания, цветов, конфет и страстных обещаний. Просто ощущение защиты и тепла. А теперь это у меня хотели отнять. Не позволю. Как бы больно сейчас ни было, неизвестность убивала сильнее. Я должна знать правду, должна, пока не поздно все изменить. Я не могу так больше. Прошептала своему отражению в огромном трюмо, Решительно вышла из покоев. Конвой из лакеев там не наблюдалось, видимо, надоело стоять у покоев непослушной графини. Ушли по своим делам. «Отлично», — заявила я, решительно шагая по коридору. «Хочет Леонард или нет, но мы поговорим. Поговорим, и я все выясню. Посмотрю ему в глаза и узнаю правду». Но в кабинете никого не оказалось, совсем никого. Я растерянно стояла посреди пустого помещения, смотря как ветер, проникая через распахнутое окно, раздувал парусами легкие занавески, принося из сада ароматы летних цветов. Роза, Снова этот запах. А что, теперь вечно будет преследовать меня во сне и наяву? Травить душу и сводить с ума? Из сада или... На столешнице лежал скрытый белоснежный конверт без подписи. Да я знала, что читать чужие письма нельзя, и в другой раз никогда бы так не поступила. Но сейчас была слишком взволнована, возбуждена, взвинчена, чтобы мыслить здраво. Конверт меня словно магнитом манил. Белоснежная бумага была такой плотной на ощупь, и в нос ударил запах розовой воды. «Да, ей не надо даже подписывать свое послание. Этот аромат все скажет, без лишних слов. Скучаю без тебя, считаю часы до следующей встречи. Не томи, не мучи меня больше, я жду». В глазах потемнело, а рука силой сжала бумагу, скомков ее. «Неправда, ложь не может быть. Это она, снова она, Армель Констанция, великие. Как долго она будет вмешиваться в мою жизнь и жизнь других?» «Но ты же сама все видела», — горько шепнул разом. «Своими собственными глазами?» «Я должна с ним говорить», — стукнув кулаком по столу, выдохнула я и мотнула головой. «Леонард уехал», — произнесла свекровь, застывая в дверном проеме. «Красивая, можно сказать, совершенная, с холодным взглядом голубой глаз, в которых сейчас горел триумф. Интересно, как давно она там стояла и что успела увидеть?» «Куда?» «Я с трудом заставила себя рожать кулак». Измятый, деформированный комок с тихим шелестом упал на столешницу, качнулся и застыл. «По делам? Сын давно не сообщает мне о своих планах. Вам, я так понимаю, тоже». Теперь к блеску прибавилась ядовитая улыбка. «Вас это не касается». «Часто роетесь по чужим вещам, графиня?» Сладко спросила она, указав взглядом на комок. «Бандитское прошлое не дает покоя. Оставьте меня». «Что такое?» «Сказка закончилась, так и не успев начаться. А я ведь предупреждала». «Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о своем сыне?» «Ну, конечно, не знаю. Куда уж мне. Зато мне точно известно, что он сегодня не приедет ночевать. Останется в столице. Как думаете, один? Или найдет себе компанию?» «Меня ваше мнение не интересует». Процедила я и выскочила из кабинета, едва не сбив ненавистную свекровь. Но та успела вовремя отскочить в сторону, давая мне пройти. Мне не хватало воздуха, горло сковал спазм, мешающий нормально вздохнуть. Внутри все болело и горело. Вроде бы все доказательства перед носом, а я все равно отказывалась в это верить. Надо поговорить с ним, посмотреть в глаза и поговорить, а не гадать и выдумывать. Наверное, прав был Эйден. Я все такая же наивная дурочка, которая привыкла верить всем и думать о людях, только хорошее. Ничему меня жизнь не учит. Последний раз пообещала себе, выбегая на улицу, и направляясь к конюшням. «Леди Торнтон?» удивленно произнес Кэрит, вскакивая с пенька. «Запрягай лошадей прямо сейчас». «Но граф не разрешил». «Я прошу тебя, Кэрит, это очень важно. Графа я возьму на себя». Не и так досталось за то, что я позволил вам уйти в тот особняк», признался тот, отводя взгляд. «Лорд Торнтон второго раз не простит». Кэрит, произнесла я твердо, «если ты не отвезешь меня туда, куда я прошу, то я найду другой способ это сделать». Может, лучше, если я поеду по твоим присмотром? Кажется, мне удалось найти способ его переубедить или хотя бы задуматься. Я тебе угрожаю. Графу об этом так и скажем. Все это плохо кончится. Я прошу тебя. Хорошо. Упряжка была готова через 15 минут. Все это время я провела на улице, нервно меря шагами дорожку, теребя браслет, разглаживая складки платья и тяжело вздыхая огромный особняк на таргар роу с колоннами облицованный жутким зеленым мрамором просказом селены я знала что год назад его снимал Дерек. теперь пришла очередь армель если надумать пойти туда то я с вами произнес кучер когда мы остановились чуть в стороне от особняка больше не пущу одну спасибо кэрит ответила я даже не пытаясь улыбнуться а взгляд был прикован к входной двери там или нет сейчас выйдет или только войдет правда ли ложь «Если ты не придешь, я покончу с собой», — гласила записка пропахшей дурманищей, вызывающей рвотные позывы розовой водой. Леонард даже не стал думать, как, откуда и от кого Армель Констанция узнал о том, где он сегодня собрался ночевать. И как вообще оказался не дома, а в столице. У Маркиза были деньги, связи и возможности сделать это. И она сделала. Поразительная навязчивость, граничащая с безумием, которую Элкис даже не думал поддерживать». Торнтона взбесила другое. Сама записка и тон, в котором она была написана. Маркиза действительно думает, что он как дурачок на это клюнет? Бросится вытаскивать из петли и утешать? Будет заверять в вечной любви и захочет бросить жену? О нет, Леонард слишком хорошо знал свою любовницу, чтобы предположить и даже на секунду поверить в то, что она способна совершить такое. Армель была слишком эгоистична и уж точно никогда бы не причинила себе боль. Другим легко, но себя женщина любила и берегла. Опять обкурилась наркотической смесь и начала спектакль. Вот только зрителям Леонард быть не хотел, и своих проблем хватало. Мужчина смял записку и запустил в угол комнаты, брезгливо морщись. Плевать. Ему совершенно плевать, что бы Констанция там себе не придумала. Если Маркиза решилась на самоубийство, то мужчина будет жалеть лишь об одном, что когда-то связался с ней себе на беду – И пусть это грубо и бездушно, но они давно уже ничего друг другу не должны. Но Армель ошиблась. Манипулировать собой граф не позволит никому и никогда. Разве что Айола. Нет, Элкес ни на секунду не усомнился в том, что она ему верна. Что бы Армель ни говорила, какие бы козни не плела, Леонард всегда знал, что жена никогда ему не изменяла. Тем более Санроу. Злила Торнта -то на другое. Айола ему солгала. Не сдержала обещания и встретила с Эйденом, хотя давала слово так не делать. А ведь Торнто начал доверять жене сильнее, чем хотелось, и чем мог себе позволить. Он сам не мог понять, как и каким образом, но за эти несколько недель Айола прочно заняла место в его жизни. И это вносило сумятицу. Не получалось мыслить здраво, решать вопросы привычными методами. Надо было поговорить с ней, сесть за стол и все выяснить. Но не смог, боялся, что скажет слишком много. То, что еще не стоило произносить слух и что так хотелось сказать. Круг по комнате, мужчина застыл, рассеянно проведя ладони по затылку и смотря в окно, которое выходило на оживленную улицу. Спешили люди, проезжали экипажи. Город жил своей жизнью, не зная о том, какой беспорядок царил в его обычно холодном сердце. Слабак. Слабаком быть не хотелось. Неужели он не сможет совладать со своими эмоциями? Неужели столько лет затворничества и отрешенности прошли зря? Играв Элкис не так холоден, как ему бы хотелось. Леонард Торнтон пробыл в съемной комнате в общей сложности всего два часа. Неожиданно встал, собрал немногочисленные вещи и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. В особняке его никто не ждал. Мужчина быстро вошел в холл и огляделся. «Ну и где все?» «Милорд!» — к нему выбежала взволнованная экономка. «Где все?» — снова повторил Леонард. «Ваша матушка в лиловой гостиной». «Где моя жена?» Перебил ее мужчина, а в голове муха изудела мысль. «Опоздал, опоздал, опоздал!» «Леди Айола уехала!» Пробормотала экономка, отводя взгляд в сторону. Сердце сжалось при чувстве тревоги. И новой волной поднялись злость и страх потерять то единственное дорогое, что у него было. «Давно?» «Минут пятнадцать назад вы с ней разминулись». «Куда?» «Не могу знать, милорд. Они поговорили с леди Торнтон, и после этого графиня срочно куда-то уехала». Ее керит сопровождает, так что за безопасность не волнуйтесь. «Следи Торнтон, говоришь?» — переспросил он, поворачиваясь в сторону лестницы. И что это Мигера могла сказать о юле такого страшного, что она бросилась прочь из особняка? Мать явно не ожидала его появления. Сидела в гостиной, пила чай из дорогого фарфора, заедала ароматными пирожными, забыв про диеты, а на коленях аккуратно лежала крохотная шкатулка. И не просто дорогая вещица, а шкатулка деколя Его личный подарок — размером со спичечный коробок. Она была сделана из редкого дерева элор, украшена резьбой и усилена магией. Их было две — совершенно одинаковые сильные артефакты, которые использовались для быстрого и короткого обмена сообщениями. Внутри лежали небольшой клочок бумаги и перевая ручка с вечным запасом чернил. Суть работы шкатулки состояла в том, что стоит написать короткое сообщение и положить его в первую вещицу, как оно тут же окажется во второй и матушка в данный момент старательно выводила новое послание, когда Леонард неожиданно возник перед ней. «Леонард!» — испуганно ахнула она, захлопнула крышку и прижала бумажку к груди. Голубые глазки забегали, а на бледных щеках выступили алые пятна, которые не смог скрыть толстый слой пудры, и белил, который она так любила. «Что ты ей сказала?» Сразу перешел к делу Торнтон. «О чем ты, дорогой?» — женщина наигранно удивилась. Я не понимаю. «С кем общаешься, матушка?» «Да так, глупости. Я подарила вторую своей подруге. Узнаю последние новости из центра столицы. Развлекаюсь, как могу. Леди Оверси заболела и слегла жуткой мигренью. Я все чаще думаю, что эта болезнь заразна. У леди Леонелли скоро торжественный бал. Самые значимые события этого месяца. Мы, конечно же, приглашены. Надеюсь, ты не будешь бука и сопроводишь свою мать. Дай». Проигнорировав ее щебет, мужчина протянул руку. «Это личная переписка? Ты не посмеешь?» Я сказал, отдай мне записку. Немедленно. «Это возмутительно!» Сглотнув, выдала леди Торнтон. «Все твоя жена. Это она со своими чудовищными манерами сбила тебя с пути. Это надо опуститься до такой низости? Читать переписку собственной матери? Где твоя манера, Леонард? Чему я тебя учила?» «Я заберу сам» предупредил Элки, с которого ее не совершенно не тронули. «Чудовище!» — выдохнула она, швыряя ему бумажку. «Вашими стараниями, матушка, вашими стараниями. Не вы ли лепили из меня это?» «Птичка вылетела из гнезда, направляется к тебе, жди и действуй по плану». «Птичка, значит?» — медленно повторил Торнтон, поднимая взгляд записки на мать. «Вылетела. Еще и план есть». Но женщину было сложно смутить, а тем более заставить раскаяться. «Я не буду перед тобой оправдываться, Леонард. Эта северянка тебя недостойна. И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше». «Кому отправилась Айола?» «Не скажу». «Забывает, следит Торнтон». «Это ты забылся? О том, кто ты такой кто она?» «Ваше содержание урезано. В два раза. Счета за последний месяц я оплачивать не буду». «Ты не посмеешь!» «Уже посмел». «Но у меня нет таких денег, ты же знаешь». «Это не мои проблемы». «У Констанция! выкрикнула мать же в кулаке. «Она отправилась к маркизе доволен?» «После того, как ты убедила Айолу в том, что маркиз моя любовница». «А разве это не так? Не надо винить во всем меня. Ты сам создал эту ситуацию. Ты и только ты виноват». Он не ответил, лишь выхватил из рук шкатулку, Жутким грохотом дорогая вещица влетела в стену, разлетаясь на щепки, вызывая испуганный вскрик у матери. Леонард даже не оглянулся, вышел, громко хлопнув за собой дверью. На улице сразу направился к конюшням, приказав немедленно седлать коня. У особняка маркиза карета не оказалось. Неужели опоздал? Громко выругавшись, Леонард быстро вбежал по мраморным ступенькам и забарабанил в дверь. «Милорд?» На пороге возник дворецкий. «Графинелки здесь?» «Нет, милорд, но вас уже давно ждут, пройдемте». Но Лео махнул рукой и поспешил вниз. Плевать, кто его ждет и зачем. Главное, что Айола не здесь. Но тогда где? «Леонард!» В дырях застыла армель, прижимая к груди распахнутый пеньюар. «Вернись немедленно, Леонард!» Но он проигнорировал и ее, забираясь на лошадь. «Где же ты, Айола? Где же ты?»